Историческая справка 31-й султан Османской империи Абдул-Меджид взошел на трон в очень трудное время. Его отец султан Махмуд II умер в возрасте 53 лет, через неделю после того, как до него дошло известие о том, что войско султана разбито мятежными египтянами при Незибе. Несмотря на то, что османской артиллерией достаточно удачно командовал прусский военный советник Гельмут фон Мольтке, главные силы султана, большей частью состоящей из курдов и туркоманов, не желали сражаться с египтянами. Они бежали с поля боя, открыв врагу дорогу к Стамбулу. Узнав о поражении армии, командующий султанским флотом переметнулся на сторону победителей и вместе с боевыми кораблями Ушел в Александрию. 16-летний шех Заде, ставший после смерти отца султаном, сумел остановить врага. В этом ему помогли иностранцы, которым не нужно было сильное государство в Египте. На него уже положила глаз Британия. Поклонник западного образа жизни султан Абдул-Меджид продолжил реформы, которые начал его отец. При нем лицам немусульманского вероисповедания Было разрешено служить в армии, империя обрела свой гимнный флаг, а законодательство было реорганизовано по образцу французского кодекса Наполеона. В годы правления Абдул-Меджида в Османской империи построили первую железную дорогу и телеграф. Абдул-Меджид I не отличался сильным характером, он находился под влиянием своего окружения и иностранных советников. Особенно большую силу набрал посол Британии в Стамбуле Чарльз Стратфорд Каннинг. Турки прозвали Каннинга Великим Элчи, Великим Послом, и с почтением внимали каждому его слову. Во время Великого Голода в Ирландии 1845-1849 годах абдул Меджид, несмотря на возражение правительства королевы Виктории, отправил голодающим ирландцам пять кораблей с зерном и крупную сумму денег. В 1850 году Абдул-Меджид отказался выдать Австрии и России поляков, участвовавших в венгерских событиях 1848 года. Это и подстрекательство британских и французских дипломатов вызвало осложнение в отношениях между Турцией и Россией что в конечном итоге в 1853 году привело к войне, позднее получившей название «Восточной» или «Крымской». 4 октября 1853 года Османская империя объявила войну России. Парижский мир не принес Турции больших дивидендов. Ее экономика была подорвана войной, а в провинциях вспыхнули мятежи. Пытаясь поправить свои финансы, власти Османской империи вынуждены были прибегнуть к иностранным заимствованиям. Но это мало помогло, и в 1858 году правительство Турции публично объявило о банкротстве. Неудачи во внутренней и внешней политике сломили султана. абдул Меджид махнул на все рукой, предавшись в своем новом дворце долмабахче пьянству и любовным утехам. В результате здоровье султана оказалось окончательно подорвано. абдул Меджейт умер от туберкулеза 25 июня 1861 года, оставив после себя восемь дочерей и шестерых сыновей.